Глава 16. На юг, вальды. Во вокруг платформы с геостанцией струилась ночная тьма. Чарли Кутельский нарезал круги вокруг станции, проверял, как турбовинтовые двигатели справляются с весом поврежденного шаттла. Судя по всему, орбитальный корабль тонуть не собирался. Отсутствующий кормовой люк находился выше ватерлинии, потому вода туда не захлестывала. Лев Санчо Буладзе засидел на лестнице и ждал. За его спиной высилась гора канистр и контейнеров с топливом. У ног плескалось море, волны, поднятые шатлом, слабо светились. «Как поведет себя корабль на волне и с грузом?» — думал пилот. Шатл, гудя винтами, поравнялся с лестницей, Чарли высунулся из боковой дверцы и поймал брошенный профессором конец швартовочного каната. Кутельский с усилием притянул шатл к платформе, вылез на крышу и по крылу спустился к профессору. Элизабет Раверта вышла из домика геостанции и стояла за спиной Абуладзе. Волосы пахли шампунем, в руках она держала термос. «Нам повезло, профессор, что конструкторы предусмотрели посадку на воду и снабдили шаттл рулями глубины», — сказал пилот. «Маленькие, но эффективные». Абуладзе кивнул. «Знаете, маэстро, что меня беспокоит?» Помните, северяне из кожи вон лезли от любопытства, кто мы, что мы, а Ролев не задал ни одного вопроса. Ему, что ли, все понятно? Ладно. Осторожно, Роверт указала пальцем на браслет. Мужчины активировали свои устройства и осмотрели окрестности. Из воды торчала голова Ролева. Салакт сидел верхом на огромном разноцветном осьминоге и пристально рассматривал шаттл. Неподалеку под водой искрились электричеством еще несколько особей, но ни они, ни их наездники на поверхность не высовывались. Кутельский помахал южанину в сторону кормы. «Он же нас не видит», — напомнила Элизабет. Кутельский вытащил из кармана артефакт, повертел в руках липкий квадратик. «Стойте», — рявкнула Роверта. «Ролев ничего не знает об артефактах, и не надо ему о них знать. Выпьем лучше компот Моники». Она протянула пилоту термос, — По очереди они отпили из горлышка и стали видимыми в салактионском спектре. Чарли вернулся по крылу на крышу шаттла, прошел на корму. Оттуда помахал ролеву, подал салакту руку, осьминог ушел на глубину. Элизабет и Лев Саныч спустились в салон, войдя в шаттл через дверь в пилотской кабине, и вышли встречать ролева в трюм. Пояса, прикрывавшие пах пластинами из бронежилета, пригодились, и теперь земляне не смущали салактов наготой. «Так вот вы какие говорящие светлячки! Совсем на нас не похожи!» Древний салакт стоял на краю опущенного трапа и с опаской разглядывал лишенные татуировок тела землян. В этот раз на ролеве была длинная коричневая запашная куртка с поясом и штаны из темно-коричневой шкуры. Волосок к волоску подогнанный ворс с ладонь толщиной явно обладал водоотталкивающим эффектом, потому что за салактом по полу немедленно потянулись мокрые разводы. На ногах унты, капюшон откинут, рукавицы привязаны к поясу. Меня зовут Чарли. Кутельский ткнул себя кулаком в грудь. Это Лиза, а это Лев Санч. Лиза, Лев Санч, Чарли повторил Ролев. Короткие имена, как одно наше. Отправляемся. Скоро. Проходи. Все вместе они поднялись по лесенке из грузового отсека в ярко освещенный салон. Салакт некоторое время молча осматривался, прежде чем снял верхнюю одежду. Под курткой Ролев был одет в желтый шерстяной комбинезон на шнуровке. Сзади красовалась огромная запашная ширинка. Очевидно, Салакты не знали ни пуговиц, ни молний. Ролев заглянул в кабину, где Левсан чуже занял место второго пилота. Кутельский сел в свое кресло и включил двигатели. «Куда мы плывем?» — поинтересовался Ролев, когда корабль набрал ход. Салакт стоял в проходе из салона и с любопытством смотрел в лобовое стекло на рассекаемые волны. Элизабет держалась за кресло Абуладзе. «Смотри сюда!» — Кутельский вывел на экран навигатора остров с южным полюсом. «Это твоя земля! Вид сверху!» Ролев с сомнением почесал затылок. «Наша земля больше, она покрыта горами льда, и эти горы ползают с места на место. Наверное, сверху вниз, уточнила Элизабет». «Вниз, да, вниз, падают в море». «И как вы попадаете в свой город?» «Город подо льдом, и путь в него из-под воды. Хотя при желании с поверхности тоже можно попасть». Ролев вернулся в салон, сел в кресло, вытянул ноги. Роверта села напротив Салакта. Постепенно монотонное гудение винтов усыпило всех, кроме пилота. Чарли задумался. Подушечки пальцев натруженные работой с инструментами, а теперь штурвалом, ныли. Он попытался вспомнить, где оставил забытый саксофон, и не смог. «И родители меня потеряли, я же им забыл сообщить о контракте с Галагео. «Черт!» — Кутельский поиграл пальцами правой руки. «Когда я последний раз собирался впасть в панику?» В гидроплане перед катастрофой. И с тех пор ни разу. Все время куда-то плыву, бегу, работаю. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пропел Чарли и тут же смолк, потому что Абулат зашевельнулся в кресле и подумал, откуда эта песенка, опять не помню. Море в этой части Салактиона было глубоким. Иногда приходила очень длинная белесая волна, и Чарли бережно под углом заводил шаттл на гребень. Гребень не пенился. До следующего вала можно было помечтать о чем-то приятном. «Моника», — мысленно простонал Кутельский. «Надо как-то смириться с тем, что она робот и мне не принадлежит. У нее своя программа, а я должен идти дальше. Моника, мы тебя обязательно спасем, вырвем из лап негодяев». Чарли обернулся и разглядел в салоне древнего седого салакта. Ролев спал, уткнув подбородок в жилистую в белых венах грудь. Но негодяя, южанин салакт не тянул. А прикольно получается, думал Кутельский. Сначала мы соперничали с кланом инженеров во главе с Дриэлой, а потом ее полицейские оказались совсем не враги, а помогли нам бежать с острова. Южанин Ролев похитил Монику, но теперь выходит, и он не враг. Так кто же тогда сломал небо? Когда в свете фар появились льдины, шторм стих, но утро так и не наступило. Полярная ночь. На горизонте олело яркое пятно. Чарли снизил скорость и дотронулся до плеча Буладза. «Что это, профессор?» «Вулкан, вы разве не знали?» – зевнула Буладза и открыл глаза. «Единственный действующий вулкан на Салактионе. Как, по-вашему, и Жанне, Наверняка используют энергию вулкана». Кутельский покачал головой. Выходит, Моника не просто пленница во льдах, так еще может оказаться в жерле вулкана? Очень скоро ледяное Крошево сделало дальнейшее плавание невозможным. Чарли остановил корабль и обернулся. Разлюбезнейший Ролев! Не соблаговолите ли подсказать дорогу к берегу? Насколько далеко мы находимся от места, где можно проникнуть в ваш город? Кутельский говорил интонацией Абуладзе, даже поскрипывал голосом, как Лев Санч. «Интересно, самообучающийся Рики транслировал салактом меняющуюся модальность голосов землян, так как он наловчился менять голоса салактов», — подумал Чарли. Абулат захмыкнул. Ролев вошел в кабину полностью одетый и обратился к пилоту. «Лис, выпусти меня!» «Ну, он имеет право путать нас», — пожал плечами Кутельский, распахнул дверцу со своей стороны, уступая место салакту. Ролев замешкался в проходе, просунул руку за воротник — Отделил от кожи вену татуировку и с хрустом раздавил ее. По его телу пробежала судорога. Минуту Салакт стоял с закрытыми глазами. Затем натянул капюшон балаклаву, так плотно прилегавшую к лицу, что снаружи остались лишь выпученные глаза. Их он прикрыл маской, полоской из прозрачного полимера. От тела Салакта потянуло теплом, как от печки, пилот и профессор недоуменно переглянулись». Сжать вену, значит, согреться? спросила Буладзе. Салакт не ответил, кутельски кивнул. Ролев надел куртку, затянул шнурами рукава и комбинезон и стал похож на тюленя с ногами. Сел в кресло пилота, нагнулся, произвел какие-то манипуляции сунтами и бултыхнулся в воду. Чарли поспешил закрыть дверь. Некоторое время друзья смотрели, как голова салакта то появляется, то исчезает в свете фары. Скоро Ролев помахал рукой, Чарли снова открыл дверь и бросил швартовочный конец. Салакт забрался на борт и нашел взглядом глаз Элизабет, которая высунулась из пассажирского салона. «Осталось три, от силы четыре мили», — доложил он ей. «Интересно, он считает Роверта главный? Почему?» — подумал Кутельский. Следуя указаниям Ролева, шаттл уходил все южнее и южнее. Утельский ворчал, потому что размер льдин становился все больше, а кресло пилота из за шаставшего туда-сюда Салакта намокло. В конце концов фара осветила сплошное ледяное поле впереди, хотя по карте берег был далеко. «Если посветить вверх, можно увидеть землю, камень, скалу», — Ролев взмахнул рукой. «Недалеко есть пещера, куда Салакта относят колотый лед». «Недалеко это сколько?» — спросила Буладзе. «Метров триста, может, четыреста, а здесь можете укрыть свой дом», — Салакт потыкал пальцем в пол. Ну что ж, подскок скомандовал сам себе Кутельский и улыбнулся Раверта. Он понял, что ролев имеет в виду не расстояние, а высоту. Чарли Кутельский разогнал корабль так, чтобы подлететь, плюхнуться на лед и превратиться в аэросани. Маневр удался, но боковой устойчивости не хватило, приходилось подруливать закрылками. Чарли мгновенно взмок от пота. «Снег здесь часто идет?» — спросил он, когда обнаружил подходящую расселину между торосами. «Эй, Ролев, белые хлопья с неба часто падают?» «Часто». Салакту нравилось, с какой скоростью сохнет одежда, поэтому он с удовольствием вертелся у пышущих жаром патрубков корабельного кондиционера. «Засыплет к чертям», — Чарли развернул корабль носом к воде, почесал макушку. «Двигатель не глушу, собираемся». За бортом минус 24 по Цельсию. Терпимо. Элизабет. Если двигатель заглохнет, мы не сможем его запустить. Поэтому двигатель не глушу. Можно попросить вас остаться на хозяйстве? Роверто надула губы. Я пропущу самое интересное? Пилот лишь развел руками. Раверта вздохнула. Хорошо. Собираемся, обратился Чарли Кабуладзе. Но тут удивился Ролев. Лис, ты отпустишь мужа одного? При этом Салакт смотрел на профессора с выражением сострадания на лице. Абуладза постучал пальцем по щеке с чипом, работает ли звук. Роверта хихикнула. «Мы справимся по отдельности, честное слово». «А что вас смущает, коллега?» Абуладза насторожило недоверие со стороны Салакта. «Мы заметили, что в присутствии Элизабет вы предпочитаете обращаться именно к ней. Почему?» Ролев с опаской покосился на Роверта и зашевелил губами. «Этика», — коротко перевел Рики пространное объяснение Салакта. Кутельский рассмеялся, похоже, у речевого преобразователя появилось чувство юмора. Пилот включил единственный навигационный планшет, показывающий положение корабля. Абуладзе скептически оглядел гору поклажи, сваленную на палубе. «Нам бы сани!» «Обождите!» — Роверта скрылась в трюме и вернулась с зеленым рюкзаком. «Это мой!» «И все сюда влезет?» — спросил Ролев. В самом деле, поклажа, подготовленная пилотом, включала тюки с провизией, герметично упакованные два пистолета, акваланги и баллоны к ним. «Конечно, не влезет», — согласился Чарли и отодвинул ногой под кресло снайперскую винтовку. «Нырять под воду нам не понадобится?» «Надеюсь, нет». Самое громоздкое отложили. Зимние костюмы погибших пилотов шаттла, найденные в трюме, не сильно отличались от салактионских. Были тоньше, а рукавицы толще, маски закрывали лица полностью. Профессору костюм подошел, а к штаны и рукава оказались короткими, пришлось наматывать на голени и запястья шарфы Маргарет. Ролеф, раскрыв рот, рассматривал землян. И только оглядев друг друга внимательно, они поняли причину удивления Салакта. Верхние куртки были армированы тонкой металлической нитью, предназначенной для электронагрева. Само устройство крепилось между лопаток. Разноцветные тела землян покрылись электрической паутиной. «Зато липучки не нужны», — обрадовался Чарли. Да, маска вселяла в него необычайную уверенность в себе, но затем следовала расплата, сонливость и слабость, иногда длительно. С Богом Роверта помахала им рукой и захлопнула дверцу кабины. Лыж не было, но ветра, обдувавшие остров Южного полюса, не оставляли на грунте рыхлых сугробов. Трудная часть пути по голому льду оказалась короткой. Дальше начались канавы со следами ледорубов. Очевидно, их прорубили добытчики питьевой воды. Подъем наверх занял 6 часов. Из-за обильной потери жидкости, тела землян скоро утратили видимость в Салактионском спектре. Лишь нити нагрева зимних костюмов демаскировали их. Заблудиться на тропе ледорубов было невозможно. Завывание ветра не позволяло разговаривать. Кутельский всерьез беспокоился, что электронная начинка браслетов на морозе быстро выйдет из строя. Свет налобных фонарей потускнел. Когда ветер стихал, сверху веяло теплом, но пещеру путники увидели не скоро. После того, как они скатились по мягкому снегу на дно, фонари окончательно погасли. Пока люди отдыхали, не знавшие усталости и ничуть не запыхавшийся Салакт вдохнул в кристалл, крепившийся на руке. Тот засиял голубым ярким светом. Земляне отключили налобные фонари, чтобы отогреть их. Высокая и широкая пещера быстро сужалась. Разноцветные сталактиты делали пещеру, похожей на утробу исполинского животного. В свете фонарей перекрученная порода искрилась льдинками. Голубой пар дыхания добавлял пейзажу очарования». Когда луч от фонаря Кутельского наткнулся на прозрачную ледяную глыбу, всю пещеру залил многократно отраженный свет. Для полноты картины не хватало только музыки. Абуладзе прошел между двух валунов к озеру, которое оказалось замерзшей прозрачной льдиной, постучал по ней кулаком и восхищенно причмокнул. Путешественники двинулись вглубь пещеры. Чем ниже опускался свод, тем становилось теплее. Браслеты отогрелись, стали слышны комментарии проводника. Скоро ледяные полосы на полу пещеры сменились лужами, местами в потолке появлялись выходы наружу и от беззвездного черного неба веяло жутким холодом. Через два часа марша по дну пещеры, все больше напоминавший тоннель, впереди замерцал призрачный свет. Послышались голоса. Бригада салактов-ледорубов волокла опутанные веревками ледяные глыбы. После того, что вы устроили в полисе, я не хочу, чтобы салакта вас видели, сказал ролев. Понимаем, ответила Буладза и стащил куртку. А я нет, заортачился Кутельский. Я не хочу, чтобы ситуация вышла из-под контроля, спокойно пояснил Ролев. А чем больше действующих лиц, тем больше рисков, что все пойдет не по плану, согласился лев Санч, стягивая теплые штаны. Вот-вот, ролев взглянул на светящийся глаз профессора с благодарностью. Чарли подчинился. Земляне убрали в рюкзак теплую одежду, демаскировавшую их, остались в одних теплых комбинезонах из хлопка. Ролев подхватил рюкзак, крякнул от тяжести, но ничего не сказал. Рики не смог перевести фразу ролева, который салакт остановил караван ледорубов. Старики-южане в куртках, но без шапок, обрадовались неожиданному отдыху. Они улыбались, рассматривая как обогнавший их ролев. Тащат незнакомый предмет. Но землян Лакты не заметили. Через час тоннель изогнулся вправо, в него начали вливаться узкие коридоры с обеих сторон. Отверстия наружу больше не появлялись, стало гораздо теплее. А потом и вовсе сделалось невыносимо жарко. Вскоре правая стена тоннеля сменилась пропастью, огороженной плетеными из сухих водорослей перилами. Внизу текла багровая с салатовыми прожилками река Лавы. Пахло серой. Кутельский подошел к перилам, посмотрел вниз. На уступе между тоннелем и лавой в 30 метрах ниже, в пятнах белого света, располагалось несколько строений. Что это, поинтересовался Кутельский? Здесь мы вытапливаем воду изо льда, сушим и перемалываем морской табак. Мох, который вы жуете, Ролев кивнул. Абуладзе всмотрелся в силуэты салактов, копошившихся внизу. «А почему среди ледорубов не было женщин?» «Женщин среди нас мало, они работают в поселке». Чарли заметил, что Рики при слове «мало» мгновенно заменил ожидаемое «город» на «поселок». «И сколько вас?» — спросил Кутельский. «Меньше тысячи». «А в городе на полюсе несколько сотен тысяч салактов». «Четыреста шестьдесят тысяч», — уточнил Ролев. То ли ад, то ли каторга, буркнул себе под нос Абуладзе, сознательно вводя в заблуждение речевой преобразователь. «Нелегко, однако, вам живется. А ты как сюда попал? У меня скверный характер. Был». Вскоре каменную стену слева опутал сплошной ковер из растений с трубчатыми стволами и редкими продолговатыми листьями. Параллельные трубки напоминали орган. «У вас тоже кланы?» – спросила Абуладза. «Да». «Ледорубы добывают на поверхности лед, нам нужна пресная вода. Земледельцы собирают на дне моря мох. И это не самая тяжелая работа. Эти два клана самые многочисленные». Лев Санч понял, что Салакту стал тащить рюкзак и забрал его. Ролев благодарно кивнул. «Самая тяжелая работа у металлургов, но самая неблагодарная у охотников». «Охотников?» – переспросил Абуладзе, но Рики сам понял, что ошибся в переводе и перестроил фразу. «Загонщиков. Металлургический цех покажу сейчас», – продолжал Ролев. «А загонщиков показать не смогу, они ловят животных далеко в море. Это самый малочисленный клан». Вскоре из-за левой стены пещеры послышалось бульканье, которое то стихало, то возобновлялось. Справа снова потянулись перила. Кутельский поднял фонарь повыше. Противоположную стену пропасти покрывали отверстия, похожие на ласточкины гнезда. Через полсотни метров стал виден плетеный из водорослей веревочный мостик, перекинутый к одному из отверстий. «Пролезете?» — в голосе Ролева слышалась ирония. «Пролезу!» — принял вызов профессор и сунул по стромке Чарли. «Мне нужен образец породы. Профессор, это опасно. Мостик такой хлипкий!» «Сейчас я глава экспедиции, отрезал Абуладзе, и мне нужны образцы». Он опустился на четвереньки, вылез на крошечный мостик и, зажмурившись от страха, двинулся вперед. Кутельский плюнул и полез вслед за профессором. Ролев уселся прямо на пол пещеры, наблюдая за землянами. Расстояние было небольшое, чуть больше двух метров. Профессор и пилот влезли в нору, где грузная Абуладзе сразу застрял. Пролез с усилием на 2 метра вперед и застрял окончательно. Фонариком посветил по сторонам, дно и стенки норы, иначе назвать шахту язык, не поворачивался, были грунтовыми, без опалубки. А потолок представлял собой множество острых темных сталактитов, обломанных вдоль оси норы. Похоже, что шахтеры-салакты вручную сбивали кончики, пренебрегая теми, что по краям. Лев Санч дотянулся до сталактита, отломал его. «Вытаскивайте меня!» — крикнул он Чарли. Кутельский вытащил профессора за ногу, они вернулись к королеву. Лев Санч посветил фонарем на срез добытого сталактита, сунул добычу в карман. Через полчаса пещера расширилась, так что стены утонули в темноте. Впереди багровело пирамидальное сооружение, оказавшееся плавильной печью. Обнаженные салакты суетились в полутьме. По какому принципу работала печь, Чарли не понял, приблизиться к металлургам они не решились. Зато хорошо разглядели, как течет по желобу расплавленный металл. Соседний грот, куда Ролев привел землян после плавильни, ярко освещали светильники, а шестеро салактов раскладывали в полимерные ящики готовую продукцию. Абуладзе заглянул в ящик, там были швейные иглы, столовые приборы и мелкие предметы непонятного предназначения. Лев Саныч взял в руку еще теплую иглу «Латина!» и заплакал «Лев Саныч, профессор?» Кутельский бросил рюкзак и несколько раз встряхнул профессора за плечи «Что с вами?» Абуладзе всхлипнул и размазал грязными руками по щекам слезы Упал на колени перед ящиком «Игла! Платиновая!» «Он молится?» Рики издевательски перевел вопрос Ролева «Ага, Чарли не обернулся» Какому богу? Чарли не выдержал, улыбнулся. Богу наживы. Рики не справился с переводом, только жалобно хрюкнул. Они пошли дальше, причем Абуладзе несколько раз оборачивался на бесценные ящики. Вскоре стало прохладнее. Стихло клокотание вулкана за стенами пещеры. Куда делся вулкан, Чарли поежился. Видимо, мы поднялись над ним. Лев Санч вытащил из рюкзака теплую куртку, надел и застегнул молнию под самое горло. Наконец тоннель перегородила полупрозрачная полимерная стена голубого цвета с широкой круглой дверью. Сквозь стену в пещеру струился свет. «Мы пришли?» — спросил Кутельский. Ролев кивнул. «И за этой стеной мы увидим Монику?» — снова спросил Чарли. Ролев опять кивнул. «Это дело надо впрыснуть», — улыбнулся Абуладзе. «Предлагаю выпить». «А у нас есть?» «Конечно, в этом холодильнике иначе не выжить». «Вы собираетесь греться пивом, профессор?» «Вы хреново осматривали трюм маэстро. Виски, две бутылки. Моника не пьет, Элизабет осталась на шатле. Значит, нам с вами по одной. Давайте после сделаем дело, отметим». «Как скажешь, начальник». Ролев не понял иронии в разговоре землян и заглянул внутрь рюкзака. «Потащите внутрь?» «Все, наверное, не потащим», — согласился Абуладзе. Он наклонился над рюкзаком так, чтобы заслонить Кутельского. Пилот украдко извлек пояса с пистолетами в кабурах, маскирующих металл. Перепоясался сам, протянул второй пояс профессору. «На обратном пути заберем», — Чарли толкнул рюкзак в угол. Ролев коснулся светящейся голубым двери обеими руками и, прежде чем толкнуть створки, на мгновение замер с закрытыми глазами. Глубоко вздохнул, распахнул створки и первым вошел в коридор подземного убежища «Южан». Обе его стены занимали ниши с сырой теплой одеждой и тускло освещенные кладовые. Из-за угла появилась стройная салактионка в полупрозрачной рубашке, под которой виднелись зелено-желтые татуировки. Светящиеся глаза земляна она не заметила. Девушка коснулась кончиками пальцев Щекира лева и пропела высоким голосом. «Ты обещал? Обещал, что мы предстанем перед ним вместе?» Старик бухнулся перед ней на колени и залепетал. «Приветствую тебя, Двууда. Клянусь, я не забыл. У меня служба. Как только освобожусь, сразу приду к тебе». Двууда ничего не ответила, пожала плечами отвернулась. Ролев вцепился в подол рубахи девушки. «Двууда, жди в бассейне, умоляю!» Старик брызгал зеленой слюной. «Все будет, ты только найди время для меня!» Земляне никогда ранее не видели Ролева таким возбужденным. Двууда уверенным движением высвободила подол из ладони старика и скрылась за углом. Ролев тяжело вздохнул. «Суровая у тебя девушка», — заметила Буладзе. «Она не моя». «Двууда — самая красивая девушка в поселке. Она сама по себе. Жаль, что редко пользуется мною». «Что значит «пользуется»? Вы не заключаете браков?» Лев Санч недоумевал. Ролев не ответил, а повел землян к лестнице, ведущей наверх. Там находился обеденный зал. Вдоль стен подковы тянулись высокие длинные столы, разделенные узкими проходами. Между столами и стеной стояли скамейки. Очевидно, салакты садились за столы спиной к стене и лицом к пустой сейчас арене. Опирались столы на цилиндрические ножки, которые пронизывали столешницы насквозь и заканчивались витыми трубками. Столовая располагалась над землей, в узкие полимерные окна била пурга. Стены, судя по оконным проемам, были толстыми и хорошо утепленными. Новая лестница привела их в узкий низкий коридор, поднимавшийся по часовой стрелке по спирали. Они двинулись гуськом за ролевом, и как Кутельский не пригибался, то и дело утыкался головой в мокрый потолок. Правая стена казалась стенкой аквариума. За тонкой полимерной переборкой в густой зеленой жидкости мелькали непонятные блики света и черные силуэты то ли салактов, то ли животных. Пилот хотел спросить об этом, но Абулад заопередил его. «А какое искусство у вас любят?» Вербальное Рики перевел ответ Салакта и удивил землян термином. Неужели фольклор? Ролев с тяжелым вздохом сгорбился, дождался, пока земляне приблизятся вплотную. Не понимаю. Фольклор – это сказки, устное народное творчество, сказала Буладзе. и песню уточнил Кутельский. Ролев указал пальцем вверх. Сами все увидите. Экзамен. «Салакт, чтобы получить новые знания у хранителя башни, обязан сдать экзамен. Пошли, покажу». «Ха-ха-ха!» — по слогам воскликнула Буладзе и посмотрел в пол. «Вы чего, профессор?» — сделанным беспокойством спросил Кутельский. «А ведь это вызов, Чарли. Какой?» «Вспомните хоть одно земное стихотворение, чтоб оно соответствовало природе Салактионы». «В лесу родилась елочка!» — пропел профессор и сплюнул. «Бред!» «А про любовь?» «Ну?» Кутельский нахмурил лоб и не смог ничего предложить. «Стихов про оргии не бывает. У салактов своя любовь. То-то!» Лев Санч животом толкнул Ролева. Салакт стоял как вкопанный и прислушивался. Снизу слышался тревожный гул голосов. Лицо Ролева потемнело. Он дошел до дверей в следующее помещение, распахнул обе створки и посторонился, пропуская землян вперед». Оказавшись в полутьме, они чудом не свалились в бассейн. Двери за землянами захлопнулись. Сам Ролев остался в коридоре. Сквозь полупрозрачную дверь был виден только его силуэт. Салакт стоял неподвижно, видимо, прислушивался. А может, смотрел на то, чего не заметили земляне, пока шли. Кутельский заглянул в бассейн. «Общая спальня? Одна на всех?» Лев Санч пожал плечами под водой мелькнула женская фигура, а Булат забернулся к пилоту. «Кто-то прогуливает работу?» Чарли лег на пол, хлопнул по воде ладонью, и вскоре оттуда вынырнула женская головка. Хотя у русалки на лице не было ни одной морщины, ее нельзя было назвать юной красавицей. Выражение властности выдавало зрелую, знающую себе цену женщину, Она не заметила глаза Чарли, но вызывающе ухмыльнулась вошедшему Ролеву и, изящно изогнувшись, скрылась под водой. «Моника здесь?» — голос Кутельского дрожал от ревности. «Вы рассчитывали получить ее благосклонность здесь, в этом бассейне?» «У нас мало женщин. Они вольны делать что угодно, с кем угодно и когда угодно», — пожал плечами южанин. «Я, например, ради двууды готов на все». То есть у вас матриархат? спросила Буладза. Мы знаем, как размножаются салакты на Северном полюсе. Как размножаетесь вы? Виврорк говорил, что не у всех изгнанников остались дети в инкубаторе. Ролев ввел землян вдоль бортика бассейна. Ладно, расскажу, салакт остановился. У нас нет инкубатора. Когда изгнаннице удается снести яйцо, и кринку с будущим младенцем мы передаем северянам. Они помещают кокон в инкубатор полиса. Рики безбожно путался в терминах, описывая со слов Салакта процесс деторождения. «Само собой, за вознаграждение, поэтому благосклонность будущей матери на Южном полисе стоит дорого. Не все Салакты могут себе это позволить. Однако желание иметь наследника у бездетных изгнанников — заветная мечта». Ролев с тоской смотрел в бассейн. «Так-так, но изгнанники по возрасту старики», — задумчиво произнес Чарли. «А женщины выглядят весьма достойно. Разве они способны рожать детей до глубокой старости?» «Чарли, всем ликопитающие, кроме приматов, сохраняют фертильность до глубокой старости. Не в этом суть», — заметила Буладза. «Значит, чтобы ребенок родился, его родители должны вознестись?» «Да, и здесь проблема». Разведенные северяне, попавшие в изгнание, уже не могут иметь в инкубаторе яйцо со своим младенцем. Им проще, им достаточно вознестись. Но многие, не сумевшие создать семью, мужчины и все женщины-изгнанницы попадают в нашу общину бездетными. Женщин очень мало, а детки нужны каждому. Например, красавица Дууда. Ролев запнулся, гримаса печали сделала лицо старика жалким. «Мы возносимся поодиночке». «Ладно, сами все увидите. Идите за мной». Он подошел к двери на другой стороне бассейна и распахнул ее. Земляне поднялись за салактом по очередной лестнице и оказались внутри высокой башни, к стенам которой лепились многочисленные ярко освещенные комнатушки ульи. У каждой было окно наружу и две стенки, отделявшие ее от соседних комнат. По периметру башни спирально тянулся узкий карниз, по которому можно было перемещаться от комнаты к комнате. Этажей в башне было не меньше 40. Здесь мы сочиняем стихи и песни: Ролев подвел гостей к лифту, переплетенные лианами клетки, зажатые между четырьмя направляющими из полимерных трубок. Гости вошли в лифт, ролев просунул руку сквозь клетку и повернул небольшой рычаг. По трубкам вниз хлынула темная жидкость, кабина начала плавно подниматься. «Гипсоний», — сказал профессор Кутельскому, — «это гипсоний». Чарли молча рассматривал содержимое комнат, уносящихся вниз. Светильники, одно-два кресла, обращенных к окну, подставочки вместо столов, кое-где музыкальные инструменты, такие же, как и в полисе, духовые и струнные. Достигнув последнего этажа, лифт не остановился, а поднялся еще выше, через пробитую в скале освещенную шахту. А потом в глаза ударил яркий свет. Абуладза и Кутельский зажмурились, вслед за ролевом они вышли из лифта. Когда глаза адаптировались к освещению, люди поняли, что оказались в огромном зале. Центральная его часть по периметру отделялась от стен глубоким, шириной метров пять рвом, в котором клокотала черная смоляная жидкость. От лифта через ров был переброшен узкий мостик, а в центре зала на троне восседала Моника, наряженная в тунику богини любви.